Глава 17. Дети есть дети. Удивительно, но факт. Когда мы слышим от женщины, что она готова стать мамой, это всегда подразумевает автоматически лишь одно «я хочу стать мамой своего, собственно, рожденного ребенка». То есть ребенок из дома малютки представляет собой, по сути, самый большой страх для пары, как последний, запасной вариант – Если уж совсем никак, то придется это сделать. Именно придется, чтобы склеить пару или быть как все. В голове автоматически проносятся мысли. Это чужой ребенок, а вдруг он будет больным? Мы не справимся, или уж лучше вообще не иметь детей. Ведь так? Давайте честно ответим на этот вопрос. Итак, давай начнем по порядку. Кто же такой малыш, который живет в детском доме? Чем он отличается от собственно рожденных детей? Конечно, если говорить очевидными фактами, то первое – это то, что такой ребенок генетически отличается от вас и вашего партнера. У него другой набор генов, соответственно, иной род, иная внешность и черты характера. По сути, разность есть лишь в генах. И даже если мы спросим у многодетных семей, чем же отличаются их дети, они точно так же скажут, что все их дети, даже несмотря на один генетический аппарат, абсолютно отличаются друг от друга. Этот бойкий, а этот, наоборот, скромный. Старшие светлые, а младшие темноволосые и так далее. Важная мысль, которую мы хотим донести, это то, что ребенок из дома малютки. Такой же малыш, такая же душа, которая просто выбрала иной путь прихода в этот мир и иные уроки. А еще важный момент, точнее даже ключевой, состоит в том, что такие души могут прийти в дом далеко не ко всем родителям, а лишь к внутренне, зрелым и масштабным. У вас должна быть емкость и безусловная любовь внутри, чтобы вы смогли взять ребенка не просто как куклу из магазина, а окутать его безусловной любовью и принятием. А это возможно, когда вы и ваш партнер находитесь в роли творцов этой жизни и своей реальности. Есть такая известная поговорка «Семь раз отмерь, один отрежь». Прием ребенка в семью изменит жизнь многих ваших близких. Важно заложить крепкий, правильный фундамент при построении вашей обновленной семьи. Перед тем, как пойти в этот процесс, честно ответьте себе, почему и зачем вы хотите малыша из дома малютки. Некоторые мотивы сравнимы с минами замедленного, а то и ускоренного действия. Кто-то хочет усыновить, желая заполнить пустоту от одиночества или утраты родных детей. Нередко ребенка из дома хотят взять в семью для скрепления семейного союза или благополучия своего кровного ребенка, как товарища по играм. При этом ребенок рассматривается порой даже неосознанно как средство решения личных или семейных проблем. Раз не получается зачать у самих, то срочно берем малыша из детдома, чтобы не развестись. Такое восприятие усыновления дает почву для серьезных проблем в детско-родительских отношениях. Еще один мотив – это жалость. Можно понять тех, у кого сердце разрывается при виде малышей-отказников или грустных глаз сирот постарше – Но очень часто жалость к детям из системы остро испытывают те, кто сам переживает кризис, кому не хватает сочувствия во взрослой жизни. Милые женщины, поймите, что жалость – это потенциально опасная мотивация в качестве ведущей. Важно, чтобы вы шли из любви, а не из жалости. В дальнейшем ребенок может вызывать самые разные эмоции в силу особенностей своего характера и прежнего опыта. И когда не будет жалости, что станет с родительской точкой опоры? Но есть и хорошая новость. Если вы заметили, что вами движет такая потенциально проблемная мотивация, как жалость, это уже достижение. Вы вовремя поняли нечто важное. Поговорите об этом с психологом или опытными опекунами-усыновителями. У многих поначалу были инфантильные, идеалистические представления и сомнения. Главное – не опускать руки и не отказываться от выбранного пути. Учиться у опытных родителей и специалистов, впитывать информацию из специализированных интернет-ресурсов, получать знания у опытных родителей и специалистов, пробовать силы в помощи тем, кто уже поддерживает сирот. Важный шаг к приемному родительству. Шаг номер один. Это наладит свою жизнь так, чтобы к приемному родительству вы подошли не от недостатка чего-то, а наоборот, от изобилия. Чтобы был запас сил и любви, которыми хочется поделиться с ребенком, лишенным родительского тепла и заботы. Силы любви, с помощью которых вы можете помочь развивать его лучшие способности, укрепить здоровье, залечить травмы от прежнего, как правило, далеко несчастливого детства стать для него поддержкой на пути в самостоятельную жизнь. Главное тут – благополучие этого конкретного ребенка, а не удовлетворение психологических нужд семьи. Да, будет и ваша личная жизнь, и гордость от его успехов, от своих родительских достижений. И многие в вашей семье начнут замечать, что не только у принятого ребенка, но и у них самих жизнь ощутимо изменилась к лучшему от этого пополнения. Но вам потребуется немало сил – чтобы наладить благополучие ребенка и жизнь всей пополнившейся семьи. Для этого нужно быть в ресурсе, а не на нуле. Первое и самое важное правило при приеме ребенка в свою жизнь ⁇ это быть в высоком состоянии отношений в семье, любви к себе и детям, а не в состоянии каких-либо проблем, например, из-за отсутствия детей. Надо быть на подъеме, а не на нижних вибрациях. Тогда все пройдет самым, благоприятным образом. Подготовка себя и семьи. С чего начать подготовку к приему ребенка? Думаете, мы скажем, с приема и сбора документов? А вот и нет. С психологической подготовки себя и всей семьи. Когда у вас будет согласие в главном, вы значительно легче справитесь с возможными житейскими сложностями. И в этом контексте полезно обратить внимание на типичный конфликт ожиданий в самом начале. Как правило, движение к приему ребенка начинается в сердце будущей мамы, Богородицы. Она сначала рождает его из сердца, изнутри, хотя известны и исключения, когда инициатива исходит от отца. И это тоже прекрасное начало, ведь мы уже говорили о том, как тонко чувствуют отцы. Но все-таки чаще начинает этот путь мама. И вот в один прекрасный момент женщина делится своими надеждами с семьей. И здесь ее может ждать неприятный сюрприз. Нередко муж, бабушки или старшие дети категорически против того, чтобы в их дом пришел какой-то чужой ребенок. Поверьте, это вполне обычное начало. Через это проходили многие будущие счастливые приемные семьи. Что делать с таким непринятием? В первую очередь постараться понять его причины, выяснить, что стоит за этим нет у кого-то из членов вашей семьи. Возможно, это тревога о том, что им будет не хватать вашего внимания, или беспокойство о сохранении покоя и достатка в семье. Кого-то волнуют страхи о плохих генах ребят из детдома. Поговорите об этом открыто. Предложите поглубже разобраться в этой теме. Сейчас есть много хороших вебинаров, статей опытных специалистов на тему «Как подготовить семью к принятию ребенка». Посмотрите их вместе, обсудите. За таким конфликтом интересов может стоять системное неблагополучие семьи. Но при желании многое можно решить. Главное – не ждать, что все само собой наладится, а искать решение, действовать. Но каждый случай уникален, и не стоит рассчитывать, что все будет легко и просто, и уж точно не полезен прием ребенка против воли кого-то из ваших домочадцев. Дайте каждому в семье дозреть до этого принятия. Показывайте личный пример – Вдохновляйте, помогайте. Но не торопите события, иначе можете получить обратный эффект. Напитывайтесь информацией. Сейчас много полезного доступно в интернете. Книги, видеолекции, онлайн-консультации специалистов. Жазира, 33 года. Знаете, раньше я всегда думала, что ребенка с детского дома берут только те люди, которые ни при каких обстоятельствах не могут сами забеременеть, и выносить малыша, то есть с серьезными диагнозами. Но когда после девятой подсадки в программе ЭКО у нас снова был пролет, мы с мужем всерьёз задумались над этим вопросом. Кстати, видимых проблем со здоровьем у нас не было. Просто мы сами не могли зачать 4 года, поэтому после решили прибегнуть к помощи врачей. И нас, конечно, сразу отправили делать ЭКО. Хотя сейчас, спустя время, я четко осознаю, что работать надо было с головой. В один из дней мы отправились в дом малютки, наивно предполагая, что спустя месяц уже возьмем нашего малыша, которого выберем, и поедем домой. Какой же безграмотной я была. Я не осознавала, что процесс такой длительный и занимает много сил и времени. Спустя лишь восемь месяцев мы с мужем, пройдя огонь и воду, смогли взять нашего малыша на руки. Не могу даже сказать «выбрали», потому что этот момент был словно благословение от Аллаха, Наш сын Алибек, которому было на тот момент пять лет, просто подбежал к нам с криками «Папа! Мама!». Этот момент я всегда вспоминаю со слезами на глазах. Настолько чувственный он для меня. Сейчас нашему сыночку уже восемь лет. Все наши родные и близкие знают о том, что мы взяли его из детского дома. Однако, несмотря на это, относятся к нему с любовью как к родному. Вначале, помним, было беспокойство у моей свекрови по поводу того, что у него же могут быть плохие гены. Однако мы с мужем осознаем, что любовью и принятием можно творить чудеса. И даже, как она говорила, плохие гены могут стать гениальными. Это мы видим в нашем сыне. Его голос, речь, мысли и рассуждения, то, как он плавает, мы ходим в специальную секцию. Мы счастливы, что когда-то решились и пригласили нашего малыша К нам в жизнь. Сейчас, в ближайший год после встречи с доктором Шири на раз, я намереваюсь пройти личную программу поддержки ЭКО во благо и после уже идти на подсадку за братиком или сестричкой для нашего сына. Тем более, что у нас остались три эмбриона. Но теперь я хочу сделать это осознанно и чувствую, что у нас все получится. Вот такая удивительная история – А еще в нашей практике огромное количество таких историй, когда женщина беременеет буквально сразу после того, как берет малыша из детского дома, потому что, наконец, отпускает гиперконтроль и вечную тревогу, а вдруг не получится. Это очень частые случаи, потому что как только убирается напряжение с вопроса беременности и на смену ему приходит расслабление, все способствует скорому естественному зачатию. Но это ни в коем разе не готовые инструкции к применению ко всем случаям. Это лишь эдакий приятный побочный эффект, который может сработать. Дети из разных браков. Также хотим отметить немаловажный факт, что очень много приемных детей у тех, кто соединяется после развода. Сейчас очень много разводов, причем когда уже есть дети. Также много тех, кто входит в отношения, уже имея детей, и для второй половины это уже приемные дети. И все, о чем мы говорили выше, относится и к этому случаю. Причем здесь тоже те же самые требования и необходимы те же самые высокие отношения. Анатолий Некрасов. В моей жизни тоже был такой случай. У моей бывшей жены была дочь, ей было три года, когда мы соединились, и я для нее постарался быть полноценным отцом. И мало того, Я также ее учил тому, чтобы она не забывала своего кровного отца. И в результате у нас все шло с ней прекрасно. Были полное взаимопонимание и любовь. А еще в этот же период у меня был сын от прошлого брака, который был с ней почти ровесником. Моя жена проявила мудрую позицию и приняла его как родного. Он даже называет ее до сих пор мамой. И между нашими детьми также были конфликты, драки, и мы всегда с женой терпимо к этому относились и проявляли благоразумие. Важно понимать, что даже и в одной семье, где все кровные братья и сестры, могут конфликтовать. Важно относиться к этому спокойно и без паники, осознавая, что это нормальный, естественный процесс притирки характеров. И как итог, подтверждающий, что мы прошли славный путь, когда нашей дочери исполнилось 18 лет, Однажды она пришла и принесла новый паспорт, а в нем она взяла мою фамилию и отчество. Нам об этом она ничего не говорила. Она сама все сделала, и таким образом мы с ней завершили важный этап ее взросления. Именно на отношении к отцу рождается зрелость женщины. Милые женщины, принять ребенка своего мужчины – Это более трудный вариант, чем принять ребенка из детского дома, потому что здесь, как правило, имеются дополнительные трудности, связанные с прежней мамой, отцом. Может возникать множество проблем, ревность, зависть и не только. И важно, идя в такие отношения и создавая такую пару, понимать, что ваша любовь – это первый и самый важный способ привести всю эту ситуацию в гармоничное состояние. Почему? потому что вы создаете пространство, в котором ребенку обязательно будет комфортно. Когда есть любовь, радость и счастье. Ваши счастливые отношения, ваша счастливая семья – это гарантия того, что ребенок постепенно, шаг за шагом вольется в ваше пространство. И если даже он живет отдельно или лишь иногда приходит к вам, он будет видеть эти радости и счастье и будет тянуться к вам. Как наладить отношения между детьми? В первую очередь нужно понимать, что шероховатости обязательно будут, поэтому важно их не бояться и не паниковать. Потому что соединяются дети двух разных родов, и у каждого свои моменты по воспитанию, мировоззрению и не только. Но этого не стоит бояться. Главное – продолжать улучшать их отношения друг к другу, стараться занимать нейтральную позицию в этих отношениях. Это тонкий процесс. Но, соединяясь с любимым человеком, нужно быть готовым к этому. Важно понимать, что без этих шероховатостей трудно пройти жизнь. Могут быть проблемы. Главное, не бояться этого и продолжать работать. Чем больше любви в паре, чем более пара счастлива, тем быстрее дети уберут все напряжения и шероховатости, и общение станет гармоничным. А еще поймите что даже кровные дети порой, бывает так, просто не могут жить вместе и постоянно находятся в каких-то острых отношениях. Да, могут проявиться в ребенке какие-то качества, свойственные вашей семье, вашему роду. Но, опять же, этого не стоит бояться. Есть древняя мудрость, что каждому Бог дает задачу по силам. Если есть какие-то особенности, это в ваших силах, это ваша дверь для развития. Значит, у вас есть ресурсы решить любую задачу, связанную с этим ребенком. Только надо раскрыть это внутри. Дети есть дети, и с любыми детьми требуется рост. Вы не думайте, что со своим кровным ребенком вы не будете иметь проблем, и все пойдет гладко. Очень часто как раз с кровными детьми происходят еще большие проблемы, и таких случаев гораздо больше. Понятие «благополучный» и «неблагополучный род» — это все относительно, потому что в благополучном роду часто можно встретить такие изъяны и проблемы в детях, которые не встретишь в неблагополучном роду. И вы сами прекрасно знаете, что в одной и той же семье рождаются дети самые разные. Это естественно. Все дети разные, и не надо заострять на этом внимание. Нужно понимать, что если к вам пришел приемный ребенок, Это задача по вашим силам. Главное, чтобы был нужный фон. Ваши отношения с вашей второй половинкой максимально гармоничные в любви и радости. Это лучшие средства от всех проблем. Как для кровных детей, так и для тех, кого вы приняли в свою жизнь. Осознайте, что все дети мира – это наши общие дети. Все они уникальные, каждый из них – Ребенок нового времени, мыслительные процессы которого на порядок выше тех, что имеем мы.